«Вопросы?» Глокто торопливо заталкивал в рот овсянку в надежде съесть хотя бы половину, прежде чем каша начнет проситься обратно. Он глотал, давясь и содрогаясь. Наконец он отодвинул от себя миску, словно само ее наличие унижало его. «Собственно, так оно и есть. Надеюсь, у тебя что-то важное, секутор», — проворчал он. Практик поднял руку и отвел назад падавшие на лицо сальные волосы. «Зависит от того, что вы называете важным», — ответил он. «Это насчет наших магических друзей». «Ах да, первый из магов и его храбрые спутники. И что с ними такое?» прошлой ночью в их покоях была тревога. Они говорят, что к ним кто-то вломился. Произошла какая-то схватка или что-то в этом роде. Кажется, нанесен какой-то ущерб. «Кто-то вломился? Какая-то схватка? Какой-то ущерб? Глокто неодобрительно покачал головой. «Кажется, мне кажется, этого для нас недостаточно, секутер». «На сей раз придется удовлетвориться тем, что есть». Стражник не сумел рассказать подробностей. На мой взгляд, он чертовски встревожен. Секутер погрузился в кресло еще глубже, подняв плечи до самых ушей. «Кому-нибудь все равно надо разузнать про это дело, так почему бы и не нам? Попробуем рассмотреть их с близкого расстояния». Возможно, зададим несколько вопросов. Где они сейчас? Вам понравится. Они в цепной башне. Глок угрюмо насупился, убирая языком остатки овсянки с беззубых десен. Ну, конечно. Еще и на самом верху могу поклясться. Сплошные ступеньки. Что-то еще? Северянин вчера отправился прогуляться, ходил кругами по всему Аргионту. Мы, конечно, наблюдали за ним. Практик фыркнул и поправил маску мерзавец. «А, наш печально знаменитый северянин. И что, совершал ли он какие-нибудь бесчинства, изнасилования, убийства, что-нибудь еще в этом роде? Может, поджег несколько зданий?» «Да, честно говоря, немного. Целое утро сплошная скука для тех, кто следил». Он только бродил и глазил вокруг. Поговорил с парой человек. «Что за люди?» «Ничего особенного». Один из плотников, что строят помосты для турнира. Какой-то служащий, проходивший по аллее королей. Еще девчонка возле университета. С ней он говорил подольше. «Девчонка?» Глаза секутора ухмыльнулись. «Точно! И прихорошенькая!» «Как же ее зовут?» Он защел А «Я узнал ее имя!» «Я же узнал ее имя!» «Ее брат служит в личной королевской охране!» «Вест! Вест! Фамилия Вест!» «Арди!» «Точно! Вы с ней знакомы?» Глокта неодобрительно хмыкнул и облизнул десны. «Она спросила, как я себя чувствую. Я помню». «О чем они могли говорить?» Практик пожал плечами. «Да ни о чем, скорее всего. Впрочем, она из Инглии в город приехала недавно. Может быть, здесь есть связь. Хотите, я приведу ее? Мы все быстро выясним». «Нет!» — рявкнул Глокта. «Нет! В этом нет необходимости!» Ее брат когда-то был моим другом. Когда-то был? Не трогать ее, секутор. Слышишь меня? Практик пожал плечами. Как скажете, инквизитор, как скажете. Так я и говорю. Повисла пауза. Значит, с торговцами шелком мы завязали, что ли? Спросил секутор, и в его голосе прозвучала едва ли не тоска. Похоже, да. С ними покончено. Там больше ничего нет, разве что небольшие доделки. «Довольно прибыльные доделки, я бы сказал». «Я тоже бы так сказал», — кисло отозвался Глокта. «Однако его преосвященству кажется, что наши таланты лучше использовать в других областях, например, в слежке за фальшивыми волшебниками. Надеюсь, с твоей недвижимостью у доков все в порядке». Секутер пожал плечами. «Не удивлюсь, если вам снова понадобится место подальше от любопытных глаз», — ответил он. «И оно по-прежнему к вашим услугам». «За соответствующую плату. Ведь стыдно оставлять работу недоделанной». «Он прав», — подумал Глокта и помедлил минуту, напряженно размышляя. «Это опасно. Архитектор сказал, дальше не копать. Очень опасно не повиноваться, и, однако, я чую, тут что-то есть. Ужасно раздражает, когда приходится оставлять такие хвосты, чтобы никто не говорил. Особенно его преосвященство». «Пожалуй, имеется еще одна вещь», — проговорил он. Ну «Вот как?» «Да, только надо действовать очень тонко. Ты что-нибудь знаешь о банках?» «Большие здания, там людям дают деньги в долг», — Глок-то усмехнулся. «Понятия не имел, что ты такой знаток. Так вот, один банк меня особенно интересует. Он называется «Валент и Балк». Никогда о нем не слышал, но я могу поспрашивать. Только очень, очень осторожно, Секутор, ты понял? Об этом не должен знать никто. Ни единая душа, слышишь? Да я сама осторожность, хозяин, спросите кого угодно. Осторожность, это я. Надеюсь, что так, Сикутор. Надеюсь, что так.